Глава вторая Оказавшись на ногах, Алиса дернулась, но мужчина держал ее крепко. Никакой возможности вырвать руку. Она еще пыталась упереться ногами, когда он повел ее к выходу, но все было бесполезно. Сама это понимала. В какой-то момент ей показалось, что она смотрит на происходящее со стороны. Как стоит на лестничной площадке в коротком махровом халате с растрепанными мокрыми волосами, Полотенце давно слетело с головы. За руку с высоким человеком в костюме смерти, а в другой его руке коса. «Не убивайте меня, пожалуйста!» Словно издалека услышала она свой голос, как писк. «Теперь не убью!» Так же серьезно, как и прежде, ответил мужчина. Внезапно он сделал плавный жест косой, словно раздвигал ею высокую траву. Не косил, именно раздвигал. И... Алиса не поняла, что произошло. Кажется, мир поплыл в сторону, разделился на две части. В одной из них осталась площадка, лестница, уходящая вниз. В другой появилась иная лестница, ведущая наверх, куда-то в бесконечность, белую и однообразную. Ступеньки светились мягким перламутровым светом и казались мраморными. «Нам сюда!» — мужчина косой указал на эту лестницу. Алиса обомлела. Тело ослабло, она пошатнулась и инстинктивно вцепилась второй рукой в руку мужчины. Ей почудилось, что вместе с тем, как разделяются две реальности, сознание тоже разделяется на две части. Одна часть твердо говорила «ты спишь, это всего лишь кошмар, ведь такого не может быть». Другая точно знала, что все происходит на самом деле, и знала, что это значит. «Значит, все-таки смерть», — говорила эта вторая часть. Вот так, просто, как в сказках и анекдотах. Однажды она приходит за тобой и уводит куда-то. Только что пережитый ужас сменился глубокой безнадежной грустью. — Нам сюда! — мужчина косой указал на лестницу вверх. — Да нет же! — пролепетала Алиса. — Пожалуйста, дайте мне пожить еще немного. Мне слишком рано уходить. — Если не пойдешь, станет слишком поздно. Неожиданно ответил «Смерть». И на этот раз его голос показался Алисе каким-то невеселым. За руку он повел ее по лестнице. Он молчал, а Алиса просто потерялась. Вначале она пыталась оглядываться назад, но мужчина настойчиво тянул наверх. Приходилось смотреть под ноги. Вокруг лестницы ничего не было, только белый туман, похожий на облака. Несколько раз мужчина снова делал жесты косой. Тогда лестница меняла направление: вправо, влево, с большим наклоном, с меньшим. Пару раз им встретились лестничные площадки. Страха больше не было, только горькое осознание неизбежного и бесконечная грусть. "Я умерла, да? А вы ангел смерти?" спросила Алиса. "Не совсем так", ответил мужчина. А Алисе, хоть она и не видела его лица под капюшоном, показалось, что он усмехнулся. "А как тогда Спросила она, и в этот момент мир опять пошатнулся, поплыл перед глазами. Видимо, наступил предел. Пережитый ужас, шокирующее разделение реальностей. Наверное, всего этого было слишком много. Ноги совсем ослабли, ступеньки перед глазами превратились в тонкие расплывающиеся струны. С Алисой произошло то, о чем она так мечтала, увидев на пороге человека в костюме смерти. Она потеряла сознание. Выплывая из беспамятства, Алиса услышала совсем неожиданные звуки. Пели птицы, чирикали, заливались стрелами, и где-то поблизости, кажется, справа от нее журчала вода. Что-то прохладное и приятное бродило по лбу, касалось щек, возвращало к жизни, придавая бодрости и сил. Да и кожа обнаженных ног обдувал легкий свежий ветерок. Пахло чем-то очень знакомым. Очень знакомым и приятным. Неужели сирень? Сама Алиса лежала на спине на твердом и надежном. Вполне удобно. «Что произошло? Где я?» Пронеслось у нее в голове, прежде чем вернулось зрение. Сначала перед глазами стояла белесая муть. Именно такая, как привиделась в галлюцинации про высокую лестницу, уводящую вверх. Муть разлетелась клочьями. Алиса словно вынырнула из воды и уткнулась взглядом в лицо мужчины, склонившегося над ней. Он был очень близко и закрывал собой весь обзор. Она видела только его и ощущала на коже горячее дыхание. А вот ладони у него оказались сейчас прохладные и влажные. Это он касался ее лица, приводя в себя. Приятно, спокойно, надежно. «Красивый», — отрешенно подумалась Алисе. Нет, не красавец, но определенная мужская красота в нем была. Алисе нравились такие. Смуглый, как испанец, твердые правильные черты, прямой нос, брови, почти сходящиеся на переносице и стрелами, разлетающиеся в стороны к яркому хищному излому. Четко очерченный рот, волевой, но не слишком крупный подбородок, темные мрачно сияющие глаза, лет под сорок на вид. Почему-то эти черты показались Алисе немного знакомыми, словно она видела его раньше, в толпе. Однажды выхватила взглядом и подсознательно запомнила. Что же произошло? В сознании забилась тонкая нить тревоги. Где она? И что это за мужчина? Вряд ли в больнице. Птицы, журчащая вода, запах сирени и свежести. Не в больничном дворе ведь ее положили. Так Алиса попробовала восстановить в памяти произошедшее. У нее были галлюцинации про смерть с косой. Потом она потеряла сознание. Может быть, выбежала на улицу в состоянии аффекта, упала там, а этот мужчина положил ее на скамейку и помог прийти в себя? Но тогда получается, что она сошла с ума. С ней что-то не так. Пронеслась мысль про разрыв сосудов мозга и все в этом духе. Так или иначе, мужчину нужно поблагодарить и узнать, что случилось. Он-то наверняка знает. К тому же его лицо, сильное, решительное, так близко от нее, как-то смущало. От него исходил ореол мужской подчиняющей силы, той самой, от которой у женщин подгибаются ноги, и невольно хочется отдаться. Алиса попробовала опереться на локте и привстать, но он положил руку ей на плечо и заставил опуститься обратно. — Тихо, полежи еще. Хорошо, что ты потеряла сознание, — сказал он знакомым голосом. — Ах, да, этот голос был у нее в видении. Голос, который говорил отрывисто, четко, серьезно и властно. Тот самый голос. — О, Боже, — подумала Алиса. — Я все еще сплю. Кошмар продолжается. Она в ужасе обвела глазами мужчину. Ниже его подбородка была знакомая черная ткань длинного плаща, откинутый капюшон. Он сидел на корточках возле скамейки, на которой лежала Алиса. А возле ее ног, прислоненной к резной ручке, стояла коса. Сердце громко ударило. Алиса судорожно дернулась, снова пытаясь сесть. Адреналин резко ударил в кровь. Захотелось бежать. Как можно дальше, куда угодно, только чтобы этот кошмар не продолжался. Сильная рука тут же обняла ее плечи и опустила обратно. Бескомпромиссно, жестом которому нельзя не подчиниться. «Да полежи же ты!» Рявкнул он, и Алиса замерла, боясь дышать. «Для вашего тела смена реальностей травматична. Дай себе отдых!» Чуть спокойнее добавил он. «Что? Что за бред?» Пронеслось у Алисы в голове. «Смена реальностей? О чем он?» «Она в руках сумасшедшего. Или сама сошла с ума. Правда, она вроде как жива. Все вполне материальное и не расплывается». И мужчина настоящий, вон какие сильные твердые руки, и он, похоже, не собирается убивать ее. — Где я? Что вы со мной сделали? — тихо спросила она, усилием воли выравнивая срывающееся дыхание. — В саду у фонтана, как всегда серьезно и без улыбки, — ответил мужчина. А Алисе, несмотря на весь кошмар, на всю сюрреалистичность ситуации, вспомнился анекдот о том, что только математик может дать такой совершенно точный, но бесполезный ответ. Так, когда мозг не может принять ситуацию, порой подбрасывает самые дурацкие, глупые мысли. Но мужчина, как ни странно, пояснил. «Мы у меня дома!» Он указал рукой куда-то влево. Переведя туда взгляд, Алиса увидела большой замок, дворец, особняк. Она недостаточно хорошо разбиралась в архитектуре, чтобы сразу четко подобрать слово. У белого сверкающего строения были башенки, как у готических замков, и в то же время колоннада, как у многих красивых строений XIX века. «Теперь ты будешь жить здесь», — продолжил мужчина. Помолчал и добавил. «Меня зовут Доминик».